Глава тридцать пятая Я медленно подошел к Маку, и какое-то время мы стояли в молчании. Два изможденных человека из плоти и крови в скафандрах среди четырех мертвых трансферов, лежащих на марсианском песке в простой одежде. Какое-то время спустя в герметичном фургоне прибыло подкрепление в виде Хаксли, Каур и еще одного полицейского. Мак коротко переговорил с ними, и они отправились фотографировать тела, снимать показания сканеров и проводить всевозможные замеры. Пока они занимались своими делами, мы с Маком поднялись на Кэтрин Деннинг, и я отвел его к трупу Ван Дайка. Говорить было не о чем, и мы с Маком молчали. Я оставил его на корабле со сканером, а сам медленно спустился по трапу. Все действо разворачивалось у южного шлюза, но у меня еще оставался воздух в баллонах, и я решил прогуляться до западного, просто чтобы проветрить голову и избежать встречи с людьми. До шлюза было чуть больше трех километров, и я побрел вдоль купола, поднимая за собой клубы пыли, как персонаж старого мультика. Примерно через километр я решил снова набрать Рейка-Токахаси И в этот раз к моему облегчению на запястье высветилась ее прелестная личика. «Ну, как ты?» — спросил я в гарнитуру шлема. Ее волосы с рыжими прядками растрепались. «Вымоталась», — сказала она. «Боже, мне было так страшно!» «Но сейчас все в порядке». Она кивнула. «Как мистер Пиковер? Вы его нашли?» Она и так уже достаточно настрадалась. Потом расскажу ей, что Рори погиб. «Он сейчас...» — С детективом Мак-Рэем. О, хорошо. Рори сказал, что помог тебе убежать. — Да, он отвлек их, замечательный человечек. Завопил «Боже, храни короля!» Во всю мощь легких. Ну, в общем, как можно громче. Громилы безумно перепугались, и я успела сбежать. Она помолчала. — Если увидишь его, поблагодаришь от меня? — Конечно. — Спасибо. Я до сих пор в шоке. Наверное, приму лекарство и лягу спать. — Понимаю. Но ты уж скажи Фернандесу, что с тобой все в порядке, ладно? Он тоже волнуется. — Я ему сейчас позвоню, — сказала она и сбросила звонок. Я побрел дальше. Тень, падающая справа, брела рядом. Тишина оглушала. Мне искренне нравился Рори Пиковер, каким бы странным малым он ни был. Он обладал редким для Марса качеством, беззаветной преданностью делу, а не личной выгоде. Купол. Тянулся по правую руку, я шел метрах в тридцати от него, не горел особым желанием встретиться с кем-нибудь взглядом. Земля висела над горизонтом, такая голубая, такая яркая. Телефон подсказал бы, какое полушарие смотрело сейчас на Марс, но я не стал спрашивать. Пусть будет то, где осталась Ванда. И хотя я не знал наверняка, но надеялся, что у нее там тоже ночь, что она глядит вверх, на красную планету на небосводе, и, невзирая на миллионы разделяющих нас километров, думает обо мне. Я шел и шел. Впервые за многие марсогоды на плечи давила тяжесть. Когда у тебя убивают клиента, нельзя оставлять это без внимания, неважно, каким он был человеком. В первую очередь он был клиентом, и ты обязан это учесть. Так уж получилось, что я работал детективом, а когда убивают клиента-детектива и убийца остается безнаказанным, это плохо вдвойне. Кто угодно так скажет. Конечно, в этот раз убийца безнаказанным не остался. Уна был мертв, но Пиковер пришел ко мне за защитой, а я оплошал. Теперь никто не оплатит мне эту работу, но это не важно. И дальше мне некому будет выставить счет. Но Рори... хотел разыскать окаменелости, проданные Вайнгартеном и Орайли, да и Вандайком наверняка, не ради выгоды, не из желания набить собственные карманы, а чтобы сохранить их и для науки, и для потомков, и для всего человечества во веки веков. Наверняка другие палеонтологи смогли бы продолжить его работу, если бы я отследил те окаменелости, может, среди них даже нашелся бы неизвестный доселе вид, Может, этот вид согласились бы назвать пикаверией? Добравшись до западного шлюза, я сдал служебный скафандр. Мой офис располагался неподалеку, и я решил заглянуть туда. Поднявшись на второй этаж, прошел по коридору, а в кабинете сразу же направился к раковине у бара. Сполоснул лицо, помыл руки, а затем рухнул в кресло. Несколько минут я сидел, размышляя, а потом включил компьютер и позвонил Хуану Сантосу. На экране появились широкий лоб и покатый подбородок. — Ну ты намотал километров на багги, — произнес он. Я на силу собрался с духом. — Растряс немного. Ничего, ему только на пользу. Нечего простаивать. — Хоть бы на бензин дал. Он не бензиновый. Какая разница? — Слушай, — сказал я. — Радуйся, что я его в идеальном состоянии вернул. — Это я просто еще не нашел повреждений, неудивительно, учитывая, что он был весь в грязи. — Обижаешь, Хуан. — Это еще что? Вот найду бейсбольную биту — так тебя обижу. Мы могли припираться часами, но сейчас не было настроения. — Слушай, — сказал я, — я тут наткнулся на компьютер, которому почти сорок лет. Только для доступа к файлам он требует голосовой пароль от людей, которых давно нет в живых. Поможешь? — Ты знаешь модель или марку? — Нет, но он установлен на посадочной ступени марсианского корабля. — Это ж как давно было? — Рано или поздно он все равно бы узнал. — Это компьютер с последнего корабля Вайнгартена и Орайли. — И ты его отыскал? — Не только его. — Что, весь корабль? — Ага, посадочную ступень. — Где она? — На верфи. Сможешь подъехать? — Воды. «Через полчаса нормально?» «Хм, да, ага, хорошо». «Спасибо», — сказал я и сбросил звонок. Достав из сейфа запасной пистолет, я взял его в дополнение к обычному револьверу и направился к остановке трамвая. Меня не покидало ощущение, что проблемы на сегодня еще не закончились, а раз уж Хуан согласился помочь, пусть будет вооружен. Я заскочил в подъехавший трамвай, а потом пересел на другой у Амстердама, модного спортзала, где занимались люди побогаче моей привычной компании, и добрался до ближайшей к верфи остановки. Там я первым делом направился к лачуге начальницы, но Берта на месте не оказалось. Зато я без труда обнаружил заляпанную грязью посадочную ступень, вертикально стоящую на трех ножках. Я пошел к ней. Одна из запор вела к двери шлюза, и в нее была встроена лестница. Поднявшись, я прошел через шлюз. «С возвращением!» — стоило мне войти, — поприветствовал Марш. «Чем могу быть полезен?» «Ты уже менял настройки, когда нужно было открыть двери шлюза одновременно», — сказал я. «Включи их снова, пожалуйста». «Готово!» Снаружи донесся голос, зовущий меня по имени. Я вернулся к шлюзу и заметил Хуана Сантоса, бродящего среди кораблей. «Сюда!» — крикнул я через открытую дверь и помахал рукой. Он увидел меня, подбежал с типичной марсианской прытью и вскарабкался по ступенькам. Я подвинулся. Хуан, пройдя внутрь, положил руки на бедра и оглядел круглое помещение. «Прямо живая история!» «Или запретная территория!» «Оставь поэзию прекрасной Диане», — сказал Хуан. Он с задумчивой тоской поглядел в пустоту, вспомнив любимую официантку, но через мгновение сощурился. «Компьютер до сих пор жив?» «Да», — ответил мач «Чем могу быть полезен?» Сцепив пальцы в замок, Хуан потянулся, хрустя костяшками. «Ладно», — сказал он, — «слушай внимательно. Все, что я говорю, — ложь». Он немного подождал, а затем... «Я лгу». «Я вас умоляю», — ответил мач Хуан посмотрел на меня и добродушно пожал плечами. «Попытка не пытка. Где терминал?» «Вон там», — сказал я, указав на нужный отсек. Хуан ушел, а я снял телефон и положил его объективом к нему, чтобы не спускать глаз. Весь смысл моего возвращения заключался в том, чтобы выведать у Маджа главную тайну — точную карту местности между Альфа и Нью-Кландайком, и я не собирался отдавать Хуану эту информацию ради наживы. Конечно, вряд ли тот рассчитывал, что мы с Маджем знаем про Альфу. Обломки второго корабля Вайнгартена и Орайли обнаружили в четырехугольнике Эолиды. Наверняка он решил, что и этот модуль они забросили куда подальше. Я поднялся по внутренней лестнице, хотел осмотреть тело Орайли на предмет насильственной смерти, но в комнате, где мы его оставили, трупа не оказалось». С другой стороны, корабль успел выползти из ямы, завалиться на бок, покрутиться на месте, перелететь половину равнины Исиды, несколько раз сменить вертикальное положение на горизонтальное и наоборот, а потом его и вовсе затащил сюда трактор. Да уж, наверняка один из богатейших людей планеты даже подумать не мог, что в будущем его тело будут швырять по салону, как тряпичную куклу. «Марш!» — окликнул я. «А что случилось с Дэннио Райли?» «Переедание и недостаток физической активности. Нет. Где его тело? В комнате справа». Я прошел в нужный отсек и... Как странно. Да, Дэнни Орайли действительно лежал на полу, раскинув руки, но рядом с ним стоял распахнутый шкаф. Когда я уходил в прошлый раз, дверцы были закрыты. Наверное, они могли открыться во время полета, но... Я прошел в следующий отсек. «Шкафы здесь тоже стояли нараспашку, и не только здесь, но и во всех отсеках, куда бы я ни заглядывал. Сомнений не было. Корабль обыскали». «Алекс!» — позвал Хуан снизу. Я спустился по лестнице и пошел к нему в командный отсек. Когда я встал рядом, Хуан повернулся в кресле. «Я его разблокировал». «Уже? Ну да». «Ты же сам сказал, компу сорок лет. Системы безопасности обычно взламывают за пару недель после выпуска. Спрашивай, что тебе нужно». «Спрашивать про Альфу при нем я точно не собирался». «Матш», — сказал я. «Пока меня не было, корабль обыскали. Помимо доктора Пиковера сюда кто-нибудь заходил?» «Кто такой доктор Пиковер?» — спросил компьютер. «Рори, он тебя пилотировал». «Да, после прибытия на верфь на борт поднималась посторонняя личность». Кто? Не знаю. Простой человек или трансфер? Эти термины мне не знакомы. Черт и правда, в его годы на трансфер могли раскошелиться только самые безумные богачи. Женщина или мужчина? Женщина. Возраст. Двадцать восемь-двадцать девять лет. Кожа. Смуглая. Глаза. Карие. Волосы. Каштановые. Прямые или кудрявые? «Прямые». Я подумал спросить, была ли она сексапильной, но сомневался, что у Маджи найдется мнение на этот счет. Конечно, под его описание подходила сотня другая женщин, живущих на Марсе, но я был готов поспорить, что речь идет про Лакшми Чаттерджи. «Эта женщина была одна?» — спросил я. «Да», — ответил Мадж. «Она ни с кем не разговаривала, может, по телефону?» «Разговаривала». «С кем?» «Не знаю, я не слышал». Что она говорила? Она сказала «Алло», потом замолчала, потом сказала «Конечно», потом замолчала, потом «Она говорила что-нибудь важное». «Я не знаю, что вы считаете важным». Перечисли все имена и названия, которые она упоминала. В порядке употребления. Дом Шапацкого, Даррен Чун, Персеида, Равнина Исиды, Дирк, Ломакс, Марс — «Погоди, что там было про Ломокса. «Раз мы не можем убрать Ломокса, нужно перестраховаться». «Воспроизведи разговор с того момента». Она замолчала, потом сказала «Нет». Дирк видел их в гнутом зубиле. Они явно вместе, а у нее как раз скоро назначена встреча. Очень удачно. Потом она замолчала, потом «Стой». Я посмотрел на экран телефона. Часы показывали 14.08, восемь. А встреча у Дианы была запланирована на два. Пульс участился. Хуан, пойдем отсюда. Диана в опасности.